От страшных страданий преступники зачастую под ударами теряли сознание. Их взваливали на тележку и продолжали вести дальше сквозь строй. Разбойников быковые Чайкина, долго устрашавших в 40-х годах Казанскую губернию своими ужасными злодеяниями, постановили прогнать одного через двенадцать тысяч, другого через одиннадцать тысяч шпицрутонов. Экзекуция производилась при исключительно тяжких условиях. Для наказания были заготовлены особые толстые палки. Первого повели Быкова, а спустя некоторое время Чайкина, так что оба шли друг за другом и, получая удары шпицрутонами, испускали раздирающую душу крики и стоны. Уже после первой тысячи спины их побогровели, покрылись лоскутими изрубленного мяса и спёкшейся крови и вспухли. Крики прекратились, сделалис слабее, голос как бы отказывался им служить, и во рту у них пересохло. Несмотря однако на всё это, полковник постоянно побуждал исполнявших экзекуцию солдат бить преступников сильнее. Он кричал во всё горло: "Бейте крепче! Негодяям нет пощады. Тех же солдат, которых замечал, немедленно отставлял из фронта, заменяя их другими, а виновных в слабости, носимых преступникам ударов, тут же наказывали тисаком по ягодицам, приподняв фалды мундира. Быков и Чайкин извивались подобно змеям, желая облегчить страшную силу сыпавшихся на них ударов. но мощные руки введших их мускулистых солдат удерживали эти порывы. После пяти тысяч ударов доктор осмотрел Быкова и нашел нужным положить его на тележку. Солдаты ввезли ее сквозь строй, и экзекуция продолжалась. Так дали ему еще тысячу ударов шпицрутонов. Чайкин вынес только три тысячи ударов, да на тележке прибавили ему еще пятьсот. Сама погода не благоприятствовала преступникам. Сильный ветер гнал столпы пыли и засыпал раны несчастных. Оба они умерли в тот же день. Вообще смертные исходы после такого наказания были обычным явлением.